Крохотной комнатенки, в которой заперли тень, окон не было. Тут стояли пластмассовый стул, складной стол и ведро с крышкой, которое служило тени импровизированным туалетом. На полу лежали шестифутовый кусок желтой пленки и тонкое одеяло с давно уже запекшимся бурым полумесяцем в середине. Была ли это кровь, еда или кал, тень не знал, и выяснять ему не хотелось». Высоко под потолком светила голая лампочка в металлической сетке, но тени не удалось найти выключатель. Свет горел все время. Ручки с его стороны двери не было. Ему хотелось есть. Комнату он тщательно обследовал сразу после того, как агенты по виду федералы, втолкнув его в комнатенку, сорвали связывавший его скотч и разлепили рот. Он простукал стены. Звук глухой, металлический. Металл. В потолке имелась небольшая вентиляционная одушина, забранная решеткой. Дверь плотно заперта. Из царапины над левой бровью медленно сочилась кровь. Голова болела. Ковра на полу не было. Он простучал и пол. Звук от него исходил такой же, как и от стен. Сняв крышку с ведра, он помочился, потом вновь вернул крышку на место. Если верить его часам, с момента облавы в ресторане прошло около четырех часов. Бумажник исчез, но ему оставили монеты. Присев за стол, покрытый прожженным во многих местах зеленым сукном, тень стал практиковаться в иллюзии передвижения монет по столу. Потом взял два четвертака и произвел тупой фокус. Один четвертак он спрятал в ладони правой руки, Другой оставил на виду в левой, держа большим и указательным пальцами. Потом сделал вид, будто берет монету из левой руки, но на самом деле дал ей упасть назад в левую ладонь. Затем разжал правую ладонь, показывая четвертак, который и без того там был. Смысл манипуляций с монетами был в том, что они поглощали тень целиком. Точнее, он не мог их проделывать, когда был зол или расстроен. Поэтому создание иллюзии, пусть даже сама по себе эта иллюзия была совершенно бессмысленна, ведь он прилагал невероятные усилия и умения для того, чтобы казалось, что он переложил монету из одной руки в другую, тогда как в реальности это не требовало вообще никаких умений. Его успокаивало, изгоняло из мыслей смятение и страх. Он начал практиковаться в трюке еще более бессмысленным. Трансформация одной рукой полудоллара в пенни. Только он проделывал ее с двумя четвертаками. В ходе трюка каждую монету следовало то показывать, то прятать. Он начал с одним показанным четвертаком, а с другим спрятанным. Подняв руку к рту, он дунул на видимую монету, а сам классическим приемом спрятал ее в ладони, а два первых пальца тем временем извлекли спрятанный четвертак четвертак и предъявили его отсутствующей аудитории. В результате он показал четвертак в руке, дунул на него, снова опустил руку и все это время показывал один и тот же четвертак. Он проделывал этот фокус раз за разом и под конец даже спросил себя, убьют ли его. Тут его рука чуть дрогнула, и один из четвертаков упал на запачканное зеленое сукно. А потом... Поскольку он не в силах больше был играть монетами, он их убрал. И, достав данной Зорий полуночный доллар со свободой, зажал его в кулаке и стал ждать. В три утра по его часам федералы вернулись для допроса. Двое мужчин с темными волосами, в темных костюмах и начищенных черных ботинках. Федералы. У одного была квадратная челюсть, широкие плечи, отличные волосы, До мяса обкусанные ногти и такой вид, словно в колледже он играл в футбол. У другого — залысины, очки в серебряной оправе и маникюр. Хотя с виду они нисколько не походили друг на друга, Тень вдруг заподозрил, что на каком-то уровне, возможно, на клеточном, оба они идентичны. Они встали по обе стороны карточного стола, глядя на него сверху вниз. «Как давно вы работаете на карго, сэр?» — спросил один. «Не знаю, кто это», — ответил тень. «Он называет себя Среда, Грим, Олфатор, Старик. Вас видели в его обществе, сэр?» «Я работаю на него несколько дней». «Не лгите нам, сэр», — сказал федерал в очках. «Окей», — ответил тень. «Не буду. Но все равно я работаю на него несколько дней». Федерал с квадратной челюстью резко вывернул тень и ухо, зажав его между большим и указательным пальцами и выворачивая. К тому же сжал. Боль оказалась острой. «Мы просили не лгать нам, сэр», — сказал он мягко и отпустил. Под пиджаками федералов выпирали пистолеты. Тень решил не пытаться дать сдачи, а сделал вид, будто снова в тюрьме. «Отсиживай срок», — думал он. Не говори им ничего, чего бы они и так не знали. Не задавай вопросов.